Глава двадцатая «Любезный, да вы вообще знаете, кто я такой?» «Знаю. Ужин!» «Три богатыря и шамаханская царица» В себя я приходила медленно и осторожно. Последнее, что запомнилось перед падением в пустоту, это хищная ухмылка на лице лже принца и равнодушный взгляд короля Чарльза, Помнила еще, что уже падая в неизвестность рефлекторно схватилась за то, что попалось под руку, а попался под нее, кажется, мнимый Филипп. Ой, это что же получается! Прислушавшись к организму, поняла, что лежу на земле и что сильно болит левый локоть, которым я явно обо что-то стукнулась при падении. Рядом кто-то тихонько застонал и заворочился а потом раздались негромкие, но прочувствованные ругательства на неизвестном мне языке. Но это я решила, что ругательства, ориентируясь исключительно на интонацию. Аккуратно приоткрыв глаза, я увидела прямо над собой покрытые крупными листьями ветки какого-то большого дерева, сквозь которые проглядывало ярко-голубое небо. Так значит, это хотя бы относительно нормальное место. И где-то в глубине души родилась надежда, что это даже наш мир. Но когда я взглянула чуть в сторону, то эта самая надежда тихо угасла. На пенечке сидело мохнатое существо, которого в моем мире точно быть не могло. Оно молча внимательно рассматривало меня круглыми глазами-блюдцами, и его небольшие острые кошачьи ушки нервно подергивались. Я со стоном попробовала сесть, и, как ни странно, у меня это получилось, пусть не с первого раза и даже не со второго, если честно. Существо на пеньке продолжало с интересом наблюдать за тем, как я, покряхтывая, словно столетняя старушка, устраиваясь на траве, прислонившись спиной к теплому древесному стволу. Выдохнув и осознав, что все кости у меня целы, я с любопытством, вполне объяснимым в данной ситуации, огляделась. Помимо существа на пеньке, на полянке обнаружился валяющийся на земле и тоже делающий попытки встать или хотя бы сесть мужчина — Ничего более конкретного я сказать пока не могла, так как видела исключительно спину и... спину. Но вот мужчина, оперся на выставленную чуть вперед руку, и все иллюзии растаяли, как утренний туман. На указательном пальце моего невольного спутника красовался знакомый перстень с черным камнем. Повозившись и выругавшись пару раз все на том же неизвестном мне языке, Мужчина наконец-то смог принять вертикальное положение и явно с большим усилием сел, опираясь на ствол соседнего дерева. Потом он поднял голову, и я с трудом поборола инстинктивное желание спрятаться за кого-нибудь, да хоть за мохнатого глазастика. В устремленных на меня черных глазах мужчины было непонимание, постепенно превращающееся в изумление по мере того, как он оглядывался и осознавал, что находится явно не в королевском замке. Затем недоумение начало сменяться злостью, плавно переходящей в искреннюю, ничем не замутненную ненависть». Так как рассыпаться в пепел под горящим гневным взглядом я явно не торопилась, мой спутник посмотрел на по-прежнему молчащее пушистое существо, поморщился и резким голосом приказал. «Чего сидишь? Взять!» Махнатик пару раз моргнул, посмотрел куда-то в сторону, и буквально через минуту оттуда вышло такое же существо, только немного повыше и потолще. «Еда?» — спросил он своего молчаливого приятеля. «Целых две? Это хорошо!» «Она снова живая!» — с грустью констатировал первый и зевнул, продемонстрировав впечатляющие, острые даже на вид треугольные зубы. «Не везет нам в последнее время. Нет дохлой еды!» Без «Бестолочи!» — рявкнул мужчина. «У вас не две еды, а одна!» «Вы меня что, не узнали, идиоты?» «Она ругается», — сообщил, подумав первый мохнатик приятелю. «Я не люблю еду, которая обзывается. А ты?» «И я не люблю. Она потом горчит обязательно». Второй пушистый любитель покушать, оценивающий, взглянул на свой потенциальный обед и ужин. «А вторая молчит пока». «Здравствуйте, я Лори», — представилась я, подумав, что быть безымянной едой мне как-то не очень нравится. «А вы кто?» «Ты правда хочешь с нами познакомиться?» — удивился тот, который сидел на пеньке. «А зачем?» «Ну», — растерялась я, — «мне показалось, что так будет правильно. Разве нет?» «Мы раньше не знакомились с едой», — сообщил мне его приятель, — «Но нам всегда нравится все новое». «Придурки!» — снова зло прошипел мужчина. «Не надо с ней знакомиться. ее можно и нужно съесть. По ушам давно не получали. Вы меня слышите?» «Мне не нравится вторая еда», — печально обратился к собрату один из мохнатиков. «Она кричит и ругается. Её надо усыпить и отнести в нору, а потом просто подождать». «Подождите», — сбавил тон мой спутник, — «не понял. Вы что, дураки примитивные, действительно меня не узнали? Я ваш хозяин, между прочим, и непослушания не терплю». «Она еще и врет», — существа переглянулись. «Хозяин никогда не приходит через эти ворота. Он всегда появляется там». И один из них махнул лапой куда-то вправо а ты пришел через ворота для еды. Значит, ты еда. Я не пришел, это она меня случайно затащила. Мужчина с ненавистью взглянул в мою сторону. Но с ней я потом разберусь. Ты притащила нам еду? Махнатик посмотрел на меня. Ты добрая, спасибо. А ты случайно не принцесса? В его голосе было столько надежды, что я даже расстроилась, что не могу его обрадовать. Ну что поделаешь, ну вот не принцесса я. Мор ехидно хмыкнул, но почему-то промолчал, как-то даже подозрительно. Нет, к сожалению, я не принцесса. Я огорченно пожала плечами, а Мохнатик разочарованно вздохнул. Но я знаю, что у вас тут был настоящий принц. У нас? Принц? Из сказки оживился любитель принцесс, и его ушки встали торчком. Настоящий? А давно был? Тут много еды ходит. Ой, а вдруг мы его съели? Принца! Но мы не знали, что он принц. Недавно, — подтвердила я и поспешила успокоить Пушистика, но он точно не стал едой, потому что уже вернулся живой и здоровый. «Это хорошо», — с явным облегчением выдохнул он. «А то жалко было бы». «Как вернулся?» — С свистящим шепотом выдохнул Мор. «Этого просто не может быть, ты лжешь, Глория!» И не собиралась, я снова пожала плечами. «Ты что, думаешь, я не отличила бы тебя от настоящего Филиппа?» «То есть ты знала, что я не он?» Изумление Мора было таким искренним, что я фыркнула от смеха, хотя ситуация к веселью не располагала. Но как? Ой, да очень просто. Я поелозила, устраиваясь поудобнее и мысленно похоронив светлое платье, которое явно восстановлению не подлежало. — Ты просто вел себя не как Филипп. И потом... Принц прекрасно знал, что я ненавижу розовый цвет это раз, и что я совершенно не спешу замуж это два. Ну и по мелочи тоже проколов много было. Лучше нужно анализировать объект тщательнее. Я вот, например, когда к заданию готовлюсь, всегда изучаю вопросы и в библиотеке, и по всякому. К какому заданию непонимающе посмотрел на меня Мор а мохнатые любители еды устроились на травке и молча переводили взгляд блестящих круглых глаз с меня на некроманта и обратно. Видимо, они не привыкли к такой разговорчивой еде. «Глория, ты о чем сейчас вообще?» «Ну как же!» — я всплеснула руками. «Ты обо мне ничего не знаешь?» «Слушай, ну как же ты собирался действовать, так плохо подготовившись?» Ни про принцев, ни про меня ничего не знаешь. не серьезно как-то вообще? Я не понял. Мор поморщился и раздраженно помассировал виски. Это ты меня сейчас ругаешь за то, что я плохо подготовился к захвату власти? Ты меня? Тьма, да это становится даже забавным. Глория, ты не перестаешь меня восхищать и удивлять. Вот из кого получилась бы прекрасная королева. Не из этой вечной всем недовольной плакса Мреона, а из тебя, яркой, необычной, смелой. Мне, конечно, очень лестно твое предложение, но знаешь, Мор, мне никогда не хотелось быть королевой. Я пригонювшись, посмотрела по сторонам. У меня в жизни другие приоритеты, знаешь ли? А откуда ты, кстати, знаешь мое настоящее имя? Не припомню, чтобы я тебе его называл. Вдруг заинтересовался Мор. «Ситуация становится все более странной, не находишь?» «Нахожу», — согласилась я, не видя смысла спорить с очевидными вещами. «Мне лорд Хьюберт сказал». «Ты же говорила, что не близко с ним знакома», — почему-то возмутился некромант. «Можно подумать, сам он говорил исключительно правду и ничего, кроме правды». Но мало ли, что я говорила». Я и замуж за тебя соглашалась, и что с того?» Я с удивлением посмотрела на своего нечаянного собрата по несчастью, пытаясь понять, достаточно он уже заморочен или надо закрепить. «А про какие задания ты говорила?» — вспомнил Мор, тоже устраиваясь поудобнее. «К которым ты готовишься тщательнее, чем я к своим делам?» «Тебе все равно здесь пропадать, так хоть поговорим» давно не беседовал с достойными моего внимания человечками. «А может, я не буду пропадать?» — внесла я конструктивное с моей точки зрения предложение. «Разойдёмся по-хорошему, а? Ты к себе во тьму или куда там вы, великие некроманты прошлого, уходите? А я к себе агентство открою. Зачем тебе эта власть над королевством? Одна сплошная головная боль, это я тебе точно говорю». «Агентство?» — зацепился за слово «мур», и я выдохнула с облегчением, пока обработка клиента идет по плану. «Главное — не дать рыбке сорваться с крючка». «Какое именно?» «Детективная!» — самой доброжелательной улыбкой, на которую только была способна, сообщила я. «Я же сыщик, ты не знал?» «Ты сыщик?» Одновременно воскликнули Мор и мохнатый любитель принцесс, только Мор с недоумением и легким презрением, а второй с искренним восторгом. — Так это про тебя говорил тот невкусный герцог. Помнишь? — повернулся Пушистик к приятелю, который по-прежнему изучал Мора с чисто гастрономическим интересом. — Ага, — отозвался тот и задумчиво проговорил, дернув ухом. «Как ты думаешь, если положить побольше мяты, он все равно горчить будет?» «Будет, конечно», — уверенно ответил первый и, прищурившись, уточнил у меня. «А у тебя, случайно, нет такой вкусной не еды, как у того герцога? Она в такой яркой бумажке». «Да вы тут, что ли?» Мор во все глаза смотрел на махнатиков. Повторяю для тупых. Я не еда. Мята не поможет, ты прав. Скептически взглянул на некроманта второй пушистик. Придется так есть. Подожди, мы его потом съедим. А сейчас, ты не понял, она же сыщется, как в той книжке. Восторженно потирал лапки любитель принцесс и, как оказалось, сыщиков. А ты можешь меня научить быть сыщиком? Я очень-очень хочу. А я тебе за это расскажу, куда делся невкусный герцог. В каком смысле «делся»? В голосе Мора послышалась неприкрытая угроза. Ты что хочешь этим сказать? Вы что, упустили их обоих? И герцога, и принца? Да я вас! Тут Мор щелкнул пальцами, и ничего не произошло то есть абсолютно ничего. Мохнатики переглянулись и как-то слаженно текучим движением переместились поближе к застывшему в прострации мору. «Не понял. Мор почему-то посмотрел на меня, но я пожала плечами, мол, я тут ни при чем совершенно, это оно само». «А говоришь, не еда?» С упреком пожурил ошарашенного некроманта второй пушистик. «Она сыщица, а ты — ужин. Понимаешь?» «Так ты меня научишь?» — первый мохнатик дернул меня за подол платья. «Я очень хочу научиться. Я буду тут единственным сыщиком, и все станут меня слушаться». «Ну хорошо». Я поманила его пальцем, и Пушистик быстренько подобрался ближе. «Если сможешь выполнить простенькое задание, то я так и быть возьму тебя с собой и научу быть сыщиком». «И меня возьмешь?» Второй мохнатик отвлекся от изучения будущего ужина, который лихорадочно что-то бормотал и размахивал руками. «Я сыщиком не хочу, я хочу вкусной не еды». Возьму, — согласилась я и прошептала на ухо первому его задание. «Справишься?» «Конечно!» — он сверкнул глазищами и задумался. А я замерла на месте, опасаясь даже смотреть в сторону разъяренного мора. Мой добровольный помощник тем временем сидел, уставившись никуда и что-то шептал, то соглашаясь с собой, то явно споря. Я встала и отошла, чтобы не мешать мыслительному процессу, потому что единственная надежда, которая у меня была, это именно эти два любителя конфет. Но главное, что я успела услышать, это то, что Себастьян куда-то делся, и я искренне надеялась, что герцогу удалось вернуться. Ведь его бабочка восстановилась, значит, он прошел испытание. Следовательно, он снова дома». И даже если мой план провалится, герцог что-нибудь непременно придумает и спасет меня. Кстати, а где мое испытание? Что за бессовестный произвол в одной отдельно взятой ловушке? Всем, значит, серьезные проверки, а мне непонятно что? Нет, так не годится. Если положено, пусть у меня будет. А то что это за безобразие? Дискриминация какая-то. Я решительно направилась в сторону Мора, который все еще пытался сплести хоть какое-нибудь заклинание, но уже как-то без огонька, видимо, на чистом упрямстве. «Слушай, а какого цвета моя бабочка?» — спросила я некроманта, усаживаясь на торчащий из земли корень. И Мор почему-то даже не разозлился, а устало опустился на освобожденный любителем принцесс Пенёк и посмотрел на меня с такой безнадежностью и тоской, что на какую-то долю секунды я его даже пожалела. Но потом вспомнила все, что предшествовало нашему появлению здесь, и передумала сочувствовать. Он наверняка даже не вспомнил бы обо мне, если бы по чистой случайности не угодил сюда вместе со мной. «То есть ты и это разнюхала?» — уже спокойно спросил Мур, но я напомнила себе, что расслабляться все же не стоит — Он, конечно, колдовать сейчас не может, но по-прежнему остается сильным мужчиной, которому справиться со мной, как стакан воды выпить. Так что прибьет в расстроенных чувствах и закопает под деревом. Не я не стала присваивать чужие заслуги. Лорд Хьюберт и Уильям. Тьма, а этому-то чего в лаборатории своей не сиделось? Мор с досадой стукнул кулаком по колену. Такая изящная была комбинация. Уильям не должен был отвлекаться от занятий некромантией, у него прекрасный потенциал, и я планировал со временем предложить ему стать моим учеником. Он же не интересовался делами королевства. Так чего его принесло в замок? «Ну...» — я стеснительно поковыряла носком туфельки траву. «Мы с ним случайно пересеклись, и он заинтересовался...» «Профессии детектива». «Да где ты могла с ним пересечься, убогая?» Мор по-прежнему демонстрировал чудеса воспитанности. «Ты вхожа в Королевский городской замок?» «Да про тебя до последней недели никто даже не слышал. Вылезла откуда-то на мою голову». «Просто у меня в доме есть подземный ход», стала рассказывать я, постепенно подводя Мора к интересующей меня теме. Я как-то по нему шла, шла и встретила Уильяма, который тоже. Тоже шел, я уже понял, прервал меня Мор. Лучше бы вы оба в том подземном ходе и оставались. Ты так и не сказал, какого цвета моя бабочка, повторила я вопрос. Мне же интересно. Белая, с непонятным ехидством ответил некромант. Цвет невинности и чистоты, понимаешь ли. То есть того, о чем ты уже давно забыла, судя по всему. Да, Глория? А так как вернуть это практически невозможно, особенно здесь, то извини. А с чего ты взял, что мне нужно это возвращать? Демонстративно смутившись, поинтересовалась я. Все мое при мне. Впрочем, эту деликатную даже я бы сказала, интимную тему, я с тобой обсуждать не готова. Ну, конечно, презрительно сморщился Мор. А к кому мужчины чуть ли не толпами шастают по ночам? Весь замок знает, что герцог твой любовник, да ты и не отрицала. А мне говорила, что у тебя за ночь успели побывать и Себастьян, и Уильям, и даже король. Про какую невинность мы говорим, Глория? Не о поэзии же они с тобой разговаривали. «Слушай, а цвет бабочки выбираешь ты?» Я с любопытством смотрела на Мора, поставив локоть на колено и подперев кулачком подбородок. Или это спонтанно? «Какие слова ты знаешь, надо же!» Фыркнул Мор и таки соизволил ответить. «Да, я выбираю. Испытания я придумываю». Очень забавное занятие, поверь. Тут из-за поворота вышел махнатик с кувшином и двумя полотенцами, и мы с Мором с одинаковым удивлением на него уставились. Жарко, сообщил он нам. Принес умыться. Тебе и тебе тоже. По старшинству давайте. Я кивнула на Мора, который удивленно приподнял брови но с явным удовольствием умылся и вытерся пушистым полотенцем, которое Пушистик держал в лапах. «Теперь ты!» Глаза существа лукаво блеснули, и он неспешно подошел ко мне. «Возьми полотенце!» Я с удивлением взяла мягкое полотнище и тут же почувствовала сквозь ткань что-то твердое. Пушистик, стоя спиной к мору, подмигнул мне, и я почувствовала, как с души свалился огромный камень. Зави, шипнуло еле слышно, и на полянку тут же в развалочку вышел второй любитель конфет. Он подошел к нам, словно для того, чтобы забрать кувшин. Что-то почувствовавший мор медленно стал подниматься с пенька, но будущий сыщик шепнул мне. «Брось на землю и тянись домой!» Я бросила на траву то, что передал мне мой восхитительный помощник, и уже проваливаясь в темноту, услышала яростный крик Мора. Когда я открыла глаза, то испытала одновременно два чувства. Во-первых, невероятное облегчение, так как я лежала, практически уткнувшись носом в креативного розового зайца, которому обрадовалась как родному. Следовательно, я находилась в своей гостиной, что не могло не радовать. Во-вторых, удивление, так как вокруг царила абсолютная тишина, то есть вот стопроцентная, полная. Осторожно подняв голову, я замерла, внимательно глядя на людей, которых набилось в мою гостиную, как рыб в садок. Филипп. Шеф, Бен, Лео, король, под глазом которого наливался шикарный синяк. И все они смотрели на меня. Молча. И это несколько напрягало. Хм, кашлянула я, нарушив вязкую тишину. А что вы все тут делаете? Мы? «Что тут делаем мы?» Громовые раскаты в голосе шефа, перемежающиеся шипением, как у рассерженной гадюки, могли напугать даже человека, который плохо его знал. А так как я успела изучить любимое начальство достаточно хорошо, то попытка спрятаться за розового зайца была совершенно объяснимой. «Ты зачем закрыла шкаф, Лори?» Рядом с шефом нарисовался такой же злющий Филипп, и они вдвоем медленно надвигались на меня, сверля гневными взглядами и как-то подозрительно потирая руки. «Тебя кто просил заниматься самодеятельностью?» «Я не закрывала шкаф», — пискнула я из-за зайца. «Я что, похожа на ненормальную?» «А что, нет?» рявкнул обычно спокойный Бен. «Ты зачем его спровоцировала? Нашла тоже мне с кем тягаться, с мором. Теперь карауль тебя. Хорошо, хоть дядя вернулся, а то вообще чокнуться можно было бы». «Вернулся? Уф!» Я облегченно вздохнула. «Ну, тогда можно расслабиться. А где Тиан? Я его не видела». Я осторожно высунулась из-за зайца, и заметила герцога, сидящего в кресле и устало откинувшегося на спинку. «Расслабиться? Ты думаешь, выбралась оттуда и все проблемы закончились?» Шеф сверлил меня недовольным взглядом, но хотя бы руки уже не тянул, значит, убивать передумал. «Мору вернуться из его же ловушки пара пустяков!» «Боюсь, шеф, тут вы не совсем правы». Очень скромно сказала я, выбираясь из-за розового укрытия. Точнее, совсем неправы. «Это почему?» — вместо шефа спросили одновременно Филипп и Себастьян. «Еда не может выйти!» — прозвучал вдруг голос из-за розового кролика, и все дружно вздрогнули. Я заглянула за мехового монстра, и обнаружила там сидящего на полу пушистика, который с огромным интересом изучал окружающую обстановку. Увидев герцога, с радостным изумлением поднимающегося из кресла, мой спаситель жизнерадостно помахал ему когтистой лапой и сообщил. «Я теперь помощник Лори, я справился с заданием», — гордо сказал он Себастьяну. «А еда останется там, она не может выйти». «Еда — это мур, любезно пояснила я остолбеневшим мужчинам. «Он случайно попал туда не через ворота для хозяина и автоматически перешел в разряд еды. А еда не может ничего, даже колдовать». «Не может», — подтвердил мой мохнатый приятель. «Еде не подчиняется магии». Но он может пройти испытание и вернуться, — влез в разговор Лео, и с ним никто не стал спорить. Вопрос времени. Не сможет. Я картинно развела руками, а взгляды всех мужчин скрестились на мне. Я немножко помолчала, давая себе возможность как следует прочувствовать свой звездный час, и пояснила. Все испытания придумывал Мор понимаете, и для Филиппа, и для Тиана, и для меня. Но ему и в кошмарном сне не могло присниться, что туда попадет он сам, понимаете? «Пока не очень», — ответил Бен, нахмурившись. «Зато шеф соображал гораздо быстрее». «То есть ты хочешь сказать, что раз нет испытания, нет и шанса вернуться?» Конечно. Я кивнула. «У него ведь и бабочки не было, верно?» «А ведь и правда. Шеф и Филипп переглянулись, а Лео хлопнул себя по лбу призрачной рукой. Бабочку Лори мы нашли сразу, а больше и не было. То есть, получается, мор заперт в своей же ловушке?» «Получается, что так». Я скромно хлопнула ресницами. «Так что...» «Но там... Там Лидия и Тео!» — вскричал побледневший, как мел герцог. «Что с ними будет?» «Нет их там!» — проворчал Пушистик. «Кальти давно их спрятал, где никто не найдет. Он потом вот ему расскажет, вашему видящему». И любитель принцессы сыщиков указал на Филиппа. «Тот увидит и отведет тебя, когда научится между мирами ходить или наставницу свою попросит». «А Кальти, это твой друг?» — уточнила я. «А тебя как зовут?» «А я Мурфи», — немножко смущенно представился Мохнатик. «Так что вашник некромант там один остался». «Это его только задержит», — подал голос прежде молчавший король и Бен покосился на него с откровенной неприязнью. Он придёт в себя, найдёт подходящее место и воспользуется перстнем. Так что радоваться рано. Вот этим Мурфи шагнул вперёд и разжал ладошку, на которой лежал перстень с чёрным камнем. Так мы с Лори его забрали. Король медленно встал, подошел к пушистику, осторожно взял перстень, присмотрелся и вдруг покачнулся. К нему тут же бросился шеф и, подхватив короля под руку, бережно опустил его в кресло. Филипп и Бен потрясённо переглянулись. «Чарли, все хорошо». Шеф присел возле короля и ласково взял его за бессильно повисшую руку. Все закончилось». Теперь все наконец-то закончилось. Ты выдержал, ты справился, ты просто герой, мой друг. «Только я ничего не понимаю», — прозвучал в полной ошеломленной тишине вопрос Себастьяна. «Да нет, дядя, тут ты не одинок», — присоединился к нему Филипп. «Шеф, а что происходит вообще? Не хотите нам ничего объяснить?» «Это долгая история», — ответил шеф, с тревогой всматриваясь в разом осунувшееся лицо Чарльза. «Ничего», — очень вежливо проговорил Бен. «Мы никуда не торопимся, шеф, так что излагайте». «Хорошо, тогда я озвучу вам краткую версию, а потом займусь Чарльзом, с вашего позволения», — проворчал шеф, понимая, что пока он не прояснит ситуацию, от него не отстанут». Около сорока лет назад я узнал, что древний некромант, которого все считали пропавшим без вести, ищет способ возродить место силы, угасшее много веков назад. Получилось так, что на месте, где сейчас находится это королевство, жили маги. И источник силы затих, но не исчез. Путем определенных темных ритуалов его можно было бы снова открыть. Мор так звали этого некроманта, стал искать пути захвата королевства, чтобы спокойно заняться потом своими мрачными делами. Я стал присматриваться к королевской семье, особенно к двум братьям, Чарльзу и Себастьяну. Оба обладали немалой силой, но если старший, Чарльз, демонстрировал однозначную склонность к некромантии, то младший был универсалом. Ну, отец не маг!» — воскликнул Филипп. «Это все знают!» «Если ты не видишь солнце за тучей, это не значит, что его там нет», — норовоучительно прокомментировал шеф и продолжил. «Я сделал ставку на старшего брата, так как предполагал, что именно эта магия привлечет Мора, а мальчик был еще слишком мал». «Шли годы, и однажды, около 20 лет назад, я решился на серьезный и откровенный разговор с Чарльзом». «Почему я не знал об этом?» — с тщательно скрываемой обидой спросил герцог. «Уж мне-то ты мог довериться?» «Ты был юный, горяч, а Чарльз уже тогда отличался спокойствием и определенной прагматичностью», — продолжил шеф. «Мы поговорили...» И Чарли согласился стать приманкой для Мора, недалеким, тщеславным, эгоистичным и падким налезть королем. Мы ждали много лет, но лишь недавно Мор клюнул. Он пришел к Чарльзу с предложением, от которого тот не захотел отказаться. «Но как?» «Как ты смог столько лет быть не собой, папа?» — потрясённо воскликнул Бен. «Это же невозможно!» Ставки были слишком высоки», — устало улыбнувшись, сказал Чарльз. «На кону стояло королевство и жизни его жителей. Я не мог проиграть, выдать себя, просто не имел права». И это тебя я ругал и упрекал в легкомысленности и лени, — задумчиво проговорил герцог. А те покушения, они... Они были настоящими, — ответил за короля шеф. И только благодаря тебе, Себастьян, наша операция не провалилась. Погиб бы Чарльз, Мор быстро обманул бы и Бена, и Филиппа. Про Марион я даже не говорю. Единственное, в чем мы просчитались, — это сроки. Я был уверен, что некромант, посланец Мора, я тогда не знал, что сам Мор уже в замке, приедет к королю с очередным предложением. И посадил Лори с ее даром видеть сквозь иллюзии караулить его. Поэтому меня так насторожила история с пропавшими девушками — А когда я увидел шкатулки, мне стало понятно, что Мор уже сплел сеть, опередив меня. Чарльз вызвал тебя, Себастьян, потому что пришел твой час. Мара давно говорила о том, что ты истинный король, и что тебе по плечу уничтожить Мора. Знал об этом и он. Но мы с Чарльзом старались не упускать из виду ни одну деталь. Так вот зачем вы все время ко мне приходили? Повернулась я к королю, который только виновато развел руками. Ну, при чем здесь девушки? – воскликнул Филипп. Получается, они просто разменная монета? На них Мор проверял работу своей ловушки, ответил Чарльз. Так сказать, проводил обкатку. Но видимо Ни одна из них испытания не прошла. Думаю, в шкатулках давно пыль. Иначе вы встретили бы их. Мир, созданный мором, не очень велик. Но как там оказалась Лидия? Хмурый Себастьян посмотрел на шефа. Она-то при чем? Скажи, для кого была та ловушка? Спросил шеф, не отводя взгляда. «Для тебя. Десять лет назад Мор уже пробовал убрать тебя, но в нее провалилась Лидия, и он решил приберечь этот козырь. Он умеет ждать. Ведь ты готов был остаться, если бы Лори не докричалась до тебя?» «Я не ушел бы», — признался герцог. «Но, предположим, план Мора сработал бы». «Филипп в ловушке, я тоже. Дальше-то что?» «А дальше все просто», — шеф переглянулся с Чарльзом. «Мор, под видом Филиппа, спокойно принимает корону, женится на леди Камилле, которая давно работает на Мора. Чарльз, допустим, несчастный случай». «А Марион?» — спросила я, заработав сердитый взгляд шефа. «Ну а что, мне же интересно» тоже несчастный случай. А Марион? Шеф покосился на герцога, но Чарльз кивнул и Мак, вздохнув, продолжил: А Марион растила бы нового истинного короля под ненавязчивым контролем Моры и Камилы, таким, каким он им не угрожал бы. В каком смысле? Нового истинного короля. На герцога страшно было смотреть. Что ты хочешь этим сказать, Хью? Королева ждет ребенка. Король встал, подошел к Себастьяну и дружески положил руку ему на плечо. Твоего ребенка. Я знаю, что ты не виноват. Это у Марион никогда не хватало силы воли бороться с чувствами к тебе. «Я знаю про зелье. Это Камила подговорила королеву и дала ей приворотное. Она ведь тоже когда-то была влюблена в тебя, Себастьян, а ты даже не смотрел в ее сторону. Но, брат, тебе придется взвалить на себя и эту ношу». «Что ты имеешь в виду?» Герцог обессиленно опустился в кресло. «Какую ношу?» «Я уеду в Синюю долину». Чарльз повернулся к Хью. «Теперь ведь можно?» «Оправить будешь ты. И в качестве дяди воспитывать моего сына. Воспитывать как достойного наследника истинного короля. Марион не будет королевой, она останется просто матерью наследника. Я сам с ней поговорю». «Папа?» — вдруг спросил долго молчавший Филипп. «Скажи, как ты мог так рисковать? Мной? Я ведь твой сын. А если бы я не прошел испытание, «Значит, ты был бы недостоин ни короны, ни сил видящего». Чарльз внимательно посмотрел на младшего сына. «Когда-нибудь, сынок, ты поймешь, что в жизни есть вещи, во имя которых можно и рискнуть, и пожертвовать очень многим. Я верил в тебя, и ты справился. И не думай, что мне было легко. А ведь вся интрига Мора развалилась из-за Лори, никому конкретно не обращаясь, сказал Бен. Она увидела его под личиной, она утащила Мора в ловушку, она его там заперла. Согласен, кивнул шеф. Лори меня приятно удивила и, пожалуй, заслужила награду.